часть десятая. Вечной войны не бывает. После войны наши немцы вернулись к себе на родину в Поволжье, где они жили всегда, а часть осталась в Оренбурге. У них уже появились за 5 лет и новые семьи, и детишки, и крепкие хозяйства. Но у фольксдойче права на расселение из Сибири не было, хотя они там и обжились за это время, но выезжать оттуда им не разрешалось. Разрешили только создать свои общины, что они с успехом в большинстве случаев провалили. Хотя их было создано несколько, но большая часть их так и работали в колхозах, совхозах и на предприятиях оёночками или своими семьями. Теперь можно представить, за что была такая любовь тех немцев к Советскому Союзу. Проследим последовательность. В ссылку приезжает активный или пассивный пособник Гитлеровцев? Пусть о время у него рождается сын или дочь. Иранели Позна задаёт вопрос папе: "Почему к нам здесь так относятся?" И что? Родитель скажет правду? Конечно, нет. Он лучше придумает сказочку про злую советскую власть, злых русских и так далее, что угодно, только не правду. Потом сын подрастает, у него появляется своя семья. У них тоже рождается сын или дочка. И опять спустя время уже внук или внучка спросит отца «А почему мы здесь и почему нас не любят?». И опять повторяется легенда про невинно пострадавшего дедушку, и карусель неправды крутится дальше. Они не являются идейными врагами России. Скорее, многие скатились в русофобство, став жертвами семейных мифов, не имея возможности или не догадавшись проверить достоверность рассказов родственников. В этих архивах открыто далеко не все, а официальные справки, имевшиеся у них, имеют чисто чиновничий формат, не отражающий всю информацию. В конце Горбачёвской эпохи, в 1990-1991 годах, им разрешили выезд в Германию при желании. Подавляющая масса их семьями рванули в Фатерланд. Но они не знали, что в той Германии не любят бывших пособников нацистов. Поселили их в западных областях Германии, от греха подальше от восточных районов, бывшей ГДР. Восточные немцы прекрасно понимали, потомками кого являются приехавшие. Но на новом месте, на западе, потомкам Volksdeutsche были рады только для пропаганды, на словах. А на деле крупные фирмы сторонились их под любым предлогом. Любые перспективные должности для них были закрыты. Единственное, что было для них признаком того, что они более-як обо дома это пособие на переселенца. Нужно ещё учитывать, что плотность населения составляла большую трудность для устройства их на новом месте. Дать землю им значило отобрать у тех, кто до них на ней жил и обрабатывал её. Больше повезло тем, кто имел городскую специальность учитывая, что у подавляющего большинства из них образование только средняя школа, то можно представить трудности, с которыми им пришлось столкнуться. Так что фатерланд оказался совсем не такой, какой им представлялся в мечтах и обещаниях. Но в немецкое коренное общество они хоть и интегрировались, но медленно, со скрипом. Они были для них чужаками. А в русские общины, там все русские, кто проживает общиной, со своими школами, домами культуры и так далее. Они не пришли по понятным причинам. Многие из них с появлением и развитием интернета нашли себя в нём. Но до этого им приходилось довольно сложно. В заключение хочется отметить, что современный интернет-пропагандисты всех мастей превратили в настоящую мощную дезинформационную систему, в которую вовлекают ты потомков бывших пользователей вернувшихся, наконец, к себе домой, на свою историческую родину. Но, к их счастью, далеко не все они строят свою жизнь на антирусской пропаганде, и это отрадный факт. Читала Татьяна Янчук, ноябрь 2019 года.